Он помолчал, потом снова заговорил голосом, прерывающимся от волнения. «Мой друг, вы с детства ее любили. Любили, когда вы вместе ходили в школу. И уже тогда она капризничала и оскорбляла ваше юное чувство. Помните, как вы в порыве детской любви просили ее принять два маленьких бисквита с тмином и сладкое яблоко, круглый пакетик, аккуратно завернутый в листок из тетради? «Помню», — отозвался Боб Сойер, —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 Понукал Боб, ибо хотя старой леди и была очень взволнована, но говорила с мучительной медлительностью, подобно многим старым леди. Ну а дальше что? Три дня назад она покинула мой дом, мистер Стоер, под прилогом навестить мою сестру, другую свою тетку, которая держит большой пансион как раз за третьим придорожным столбом, там, где большая ракита и дубовые ворота», — сказала старая леди, делая паузу, чтобы вытереть слезы. «К черту ракиту, сударыня!» — воскликнул Боб, забыв от волнения о своем профессиональном достоинстве. «Говорите скорее!» «Подбавьте пару, сударыня! Прошу вас!» «Сегодня утром...» — медленно произнесла старая леди. «Сегодня утром она...»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 экспериментов или глотать время от времени яд, дабы испытать силу новых противоядий, словом, проделывать нечто такое, что способствует прогрессу великой науки медицины и удовлетворяет неукротимый дух любознательности, плающий в груди двух молодых ее служителей. Посему, не делая попытки вмешаться, Сэм преспокойно стоял и смотрел, словно был чрезвычайно заинтересован результатами происходящего эксперимента. Иначе вел себя мистер Пиквик».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 «Мистер Эллен», — сказал мистер Пиквик, — «что с вами, сэр?» «Ничего, сэр», — отвечал с высокомерным презрением мистер Эллен. «Что с ним такое?» — осведомился мистер Пиквик, обращаясь к Бобу Сойеру. «Он нездоров». Не успел Боб ответить, как мистер Бен Эллен схватил мистера Пиквика за руку и горестно прошептал. «Моя сестра, дорогой сэр! Моя сестра! Ах!»